Сейчас усмирю этого дурака и поедем дальше. Под жалким керосиновым фонарем стоял бугай-матрос в разодранном бушлате. На каждой его руке, словно на суках могучего дерева, висли сразу по две-три портовые шлюхи. И когда матрос взмахивал ручищами, ноги женщин неслись над землей, как будто бешеные карусели. А вокруг этой карусели бегала старая лысая японка, выкрикивая лишь одно непонятное слово. «Не ни карай, Никарай, никарай, никарай, никарай. не не караи Панафидин неспеша подошел к матросу. «Ты пьян. Сейчас же ступай на свой корабль». Гигантской глыбой матрос надвинулся на Мичмана. «А ты, Хнида, персика не хож? Удар кулаком ослепил Панафидина который, упав на спину, еще целую сажень проехал над топыренных локтях. Мерзави, сказал он матросу, и, подхватив с земли его бескозырку, прочел начарственное золотом. Рюрик. Куда теперь от меня денешься, сволочь паршивая? Я твою рожу запомнил. Только в каюте богатыря, успокоившись, Мичман сообразил, что японцы не умеют выговаривать букву «Л». Отчего стало ясно, что под загадочным словом Никарай скрывался матрос по имени Николай. Ну, а фамилию это узнать несложно. Он побегает с тачкой по Сахалину, станет умным. Будучи на положении вахтенного офицера, Мичман Панафинин числился младшим штурманом крейсера. Сразу же после завтрака Стэмман пожелал видеть его в своем роскошном салоне. «Приятная новость», — сообщил он неожиданно радушно, — «нашу бригаду крейсеров переводят в горячее состояние. Отныне мы приравнены к экипажам в боевой кампании». Мичман согласился, что новость приятная. Но за прибавку к жалованию... «Не кроется ли нарастание военной угрозы со стороны Токио? Возможно?» — кивнул Стэнман. «Исходя из этой угрозы, я прошу вас, любезный Сергей Николаевич, сверить таблицы девиации магнитных компасов на мостиках крейсера». «Будет исполнено, Александр Федорович». «Еще у меня вопрос. Слушаю. Откуда у вас такой фонарь под глазом? Только не говорите, что, играя на виолончели, нечаянно заехали смычком в глаз». Панафидин после истории на миллионке уже остыл. Злоба к матросу прошла, и ему совсем не хотелось предстать перед командиром в образе побитого дурачка. Но Стэман оказался в расспросах настойчив. Значит, это был матрос с Рюрика, судя по ленточке без козырки. Вы могли бы узнать его среди прочих? Наверное, верзило примечательный. Забедом в кают-компании «Богатыря» офицеры перебирали городские слухи, То пугавшие, то обнадеживающие. Пока японский консул Каваками во Владивостоке улыбается всем, нам войны бояться не стоит. Итак, они — компании. Корабельные ревизоры, выборные офицеры, ведущие закупкой продовольствия, сразу заключили контракты с магазинами на доставку балыков, мадер, сардин, мандаринов. Матросы радовались колбасе и сыру и пряником люди старались не думать, что горячее положение угрожает войной. Иные даже небрежно отмахивались, обойдется не первый раз. Уж мы-то наслышались всяких угроз. А все кончалось обычной словесной эквилибристикой дипломатов. Как-нибудь и теперь они отбоярятся. Стэнман снова пригласил к себе Панафидина. «Сейчас отправитесь на крейсер «Рюрик». Отыщите того матроса, который оскорбил вас. Евгений Александрович Трусов столь любезен, что согласился сыграть на своем крейсере большой сбор, дабы весь экипаж был лицо. Панафидин был ошеломлен таким решением. А можно не делать этого. Поверьте, мне, офицеру, не пристала роль полицейского сыщика. Отысканием своего обидчика я буду поставлен в крайне унизительное положение. Стамон сидел перед рабочим столом, утопая в кресле вертушки. Сверху Мичман видел его прилизанную голову, уже пришивую от жизненных неурядиц и трудностей в карьере.